Глава 26. Вторник, 21 июля 1812 года. Дворецкий герцога Сельбурнского, не слышно, как хорошо вышкаленный слуга, вошел в столовую, освещенную большим количеством свечей, и стал терпеливо дожидаться, пока хозяин закончит беседовать с юным гостем. «Возможно, однако я не представляю, как можно все выучить за столь короткий период», сказал герцог, когда Хелен заступилась за лорда Карлстона и его режим тренировок. Сельбурн сжал в кулаке грецкий орех, и тот раскололся, обнажая плод. «Сколько времени у него самого ушло на обучение. Не сомневаюсь, что фехтованию его учили с детства, как и меня. Непозволительно ожидать от вас идеального владения мечом после месяца упражнений». В этот момент герцог заметил слугу. «В чем дело, Фэрвуд? «К мистеру Эмберли пришла женщина, ваша милость», — сообщил дворецкий, интонацией давая понять, что выглядит посетительница весьма сомнительно. «Женщина?» Взгляд Хелен метнулся от персика, который она чистила, к мистеру Фервуду. Герцог покосился на золотые часы, стоявшие на каминной полке. «Десять вечера уже пробило», — возмутился он. «Имя она назвала?» «Нет, ваша милость. Сказала только, что знакома с мистером Эмберли». Хелен расправила плечи. «Должно быть, это Кейт Холт принесла вести от брата. Что он решил? Да или нет?» С одной стороны, Хелен отчаянно хотелось получить его согласие. С другой, ее воротило от перспективы связывания с Лоури душой и телом. И накануне Хелен даже вырвала в серебряную раковину». При мысли о предстоящем событии девушка не сумела справиться с отвращением. Разумеется, Хелен уже подумала над тем, чтобы убить Лоури, и от этих жестоких мыслей ее тоже подташнивало. Ей так тяжело на душе после того, как она избила лорда Карлстона. Хладнокровное убийство совесть точно не выдержит. Сердце Хелен почернеет не от энергии искусителей, а от невыносимого чувства вины». Кроме того, Лоури еще не растерял силы, он склонен к жестокости, и опыта у него намного больше. Если Хелен на него нападет, она вполне может оказаться в его же руках. А этого исхода ей хотелось избежать любым способом. Тем не менее, сегодня утром девушка натерла воском ножны и спрятала в один сапог стеклянный нож, в другой — маленький кинжал. Они стали неотъемлемой частью ее туалета. «Благодарю вас, Фэрвуд. Хелен поднялась со стула. «Сейчас я к ней спущусь». «Господи, не надо вам спускаться!» — возразил герцог. «Это она обязана подняться!» — он обратился к дворецкому. «Мистер Эмберли примет гостью в библиотеке. Дом принадлежал Сельбурну, а значит, принимал решение здесь тоже он». Прошедшие сутки Хелен пребывала в печали, непрерывно вспоминая кошмарные минуты, пережитые в салоне, и боль от своего предательства в глазах Дерби, и девушку не могла не радовать столь трогательная забота герцога о ее благополучии. В то же время в голове звучало предостережение лорда Карлстона. Сельбурн привык быть за главного. От мысли о лорде Карлстоне в горле у Хелен запершило «Аморе мио». Хелен накрыла ладонью руку, в которую граф прошептал эти слова. Они были дороги ее сердцу, но лорд Карлстон не имел права говорить такое. Должно быть, на него повлияло надвигающееся безумие. В здравом уме граф не нарушил бы клятвы, данные его пропавшей супруге. Хелен догадывалась, что признание его было искренним, но не могла разделить его чувства ради своего же душевного равновесия. «Вы ее ждали?» — спросил герцог. Хелен не упоминала о том, что кого-либо ждет. Сельбурн был чересчур проницателен. «Это мой осведомитель», — туманно объяснила Хелен. а, -а" протянул Сельбурн и бросил грецкий орех вместе со скорлупой на тарелку. «Позвольте вас сопроводить». «Благодарю вас не стоит», — поспешила отказаться Хелен. «Она не станет говорить в присутствии джентльмена». «Как пожелаете», — согласился герцог. Отказ девушки Сельбурна не порадовал, но известие о том, что Хелен собирается провести ритуал связывания с человеком вроде Лоури, тоже вряд ли показалось бы ему приятным. В библиотеке пахло кожей, пчелиным воском и удивительно умиротворяющей смесью чернил и бумаги. Три стены были заставлены книгами, целое состояние. Из двух высоких окон открывался восхитительный вид на Наштайна. Хелена остановилась у изящного письменного стола красного дерева, на котором был изображен герб дома Сельбурнов, и выглянула на оживленную вечернюю улицу. Узкий месяц ярко освещал окрестности. Светские модники прогуливались по дорожкам, залитым светом фонарей. Мужские компании направлялись к старому городу. Верница экипажа спешила на балы и другие развлечения, и через каменный фасад имения почти не проникал громкий стук, колес и копыт. В дверь постучали, и Хелен отвернулась от окна. «Войдите!» На пороге появился Фервуд и объявил. «Ваши гости, сэр!» Кейт Холт медленно вошла в комнату, разглядывая богатое убранство дома. Хелен буквально видела цифры в голове сутенерши, Та подсчитывала стоимость синебелых китайских ваз, роскошного абюсоновского ковра, чернильницы из золота и стекла, мерцающей под огоньком свечи. Очевидно, для этой встречи хозяйка борделя выбрала лучший свой наряд – ротонду в красно-белую полоску и платье цвета горчицы с яркими красными бантиками на подоле – симпатичная соломенная шляпка прикрывала густые темные волосы, а ленты были небрежно завязаны под крепким подбородком с ямочкой вы свободны обратилась кейт к дворецкому мы с парнишкой потолкуем наедине фервод холодно на нее взглянул и повернулся к хелен у вас будут еще пожелания сэр нет благодарю дворецкий поклонился и затворил за собой двери ну что ж начала Кейт Холт. «Все тут очень вычурно». Она постучала пальцем по фарфоровой вазе и раздался высокий чистый звон. «Я вам принесла весточку от брата». Хелен сцепила руки за спиной и вжала большой палец в ладонь. Ей не следовало демонстрировать свое нетерпение. «Он согласен?» как можно спокойнее спросила она. «Да», кивнула Кейт. Хелен, глубоко вдохнув, расслабилась. Дневник почти у нее. «Только не на 24-е, как договаривались», — добавила Кейт. «Он сам назначил эту дату», — возразила Хелен. Долго ждать она не могла. Мистер Стокс ее предупредил, что лорду Карлстону осталось жить всего пять дней. «Когда же?» «Полагаю, для вас это ценная информация», — заявила Кейт и сложила руки под пышной грудью. «Вы требуете денег?» Хелен почувствовала, как в ней закипает ярость, подогреваемая страданиями последних дней. Она сделала шаг вперед. «Как глупо! Вы же видели, что случилось с вашим слугой. Неужели не понимаете, что с вами я могу сделать то же самое, меньше чем за секунду?» Это была не пустая угроза. Хелен уже готова была отбросить Кейт Холт к стене и вырвать из нее нужные сведения. Сутенерша, сникнув, отшатнулась. «Нет!» «Вы меня не поняли. Деньги мне не нужны». Бартоломью сказал, что вы особенная, что сил у вас намного больше, чем у других вам подобных. «Помогите моему сыну Лестеру. Мистер Бенчли, он тоже из ваших, сказал, что его уже не спасти. Вдруг хотя бы у вас получится». Несчастная. Она торговалась, надеясь на спасение своего ребенка. Гнев тут же покинул Хелен, и девушка вспомнила обезумевшее лицо лорда Карлстона — Разве она боролась не за то же самое ясность сознания близкого человека? «Я видела вашего сына», — ответила Хелен. «Сомневаюсь, что ему можно помочь. Однако попробовать не помешает, правда?» — хмыкнула Кейт. «Передайте мне ответ Лоури». Кейт закусила губу. «Он согласен на сегодня. Я должна отвести вас к нему, чтобы вы ничего не учудили, как в тот раз». У брата есть все необходимое для проведения ритуала. Вот что он просил вам сказать. «Приходи одна, сладенькая». Хелен отшатнулась. Даже сообщение Лоури передавало омерзительные. «Прямо сейчас?» — тихо спросила девушка. «Да, он за нами следит. Если заговорите с кем-нибудь еще, все кончено». Кейт взмахнула рукой. «Он скроется вместе с этой вашей тетрадкой». Хелен посмотрела в окно на проезжающие мимо кареты. Их небольшие фонари бросали полосы света на забор, окружающий имение Сельбурна. Лоури ждал ее где-то там, на улице. По спине Хелен пробежали мурашки. Так или иначе, но она получит дневник. Легатус. Этой ночью. Остальное не имеет значения. А мой мальчик, напомнила Кейт Холт. Я дам ему шанс, глухо отозвалась Хелен. Кейт кивнула. «Спасибо». Они дождались, пока в столовой зазвонит колокольчик, и дворецкий покинет свой пост у дверей библиотеки. Хелен услышала, как он тихо поднимается по лестнице, и сказала «Сейчас». Женщины вышли в просторный холл, и Хелен затаила дыхание. Мрамор не смягчал звук их шагов. Она взяла шляпу с буфета и махнула лакею, чтобы тот открыл дверь. Лакей подчинился и с поклоном пропустил Хелен и ее гостью к выходу. Оказавшись на оживленной улице, Хелен подняла взгляд на занавешенное окно столовой. Скоро герцог заметит ее отсутствие, но к тому времени она уже доберется до старого города. Очередной юноша готовы играть в карты и пьянствовать ночь напролет. Хелен надвинула шляпу на глаза. По сути, так оно и было. Она собиралась испить крови одного и поставить на кон жизнь другого. «Юнион-стрит» казалась безлюдной по сравнению с блэк лайн стрит пролегавшей неподалеку. Все же кое-кто вернулся в ночные заведения на узкой улочке. Двое из этих храбрецов расположились на первом этаже кофейни Кейт Холт. Хелен вытянула шею. Из окон выглядывали четыре девицы, зазывая клиентов сладкими речами и бледными телесами, залитыми лунным светом. Среди пошлых подмигиваний и фальшивых улыбок Хелен разглядела серьезное веснушчатое лицо с круглыми голубыми глазами. Бинни. Девушка махнула Хелен рукой, словно призывая ее повернуть назад, и закусила нижнюю губу. Улыбнись, веснушка! С ухмылкой крикнул один из посетителей. Нахмурое лицо я и дома посмотреть могу. Идете? спросила Кейт Холт, уже стоя на проходе. Ее силуэт казался черным на фоне лампы в кофейне. Хелен кивнула. Пути назад не было. Девушка отвела назад плечи. Рубашка под фраком вспотела и липла к коже. По штайне и улочкам старого города Кейт действительно шла очень быстро, но дело было не в усталости. Хелен чуть ли не физически ощущала, как ее окутывает страх. Женщины пересекли полупустую кофейню и зашли за красную портьеру. Кейт помахала в ответ новому вышибале и поспешно бросила. «Это я, Том!» «А где Генри?» — поинтересовалась Хелен, следуя за хозяйкой по грязному коридору, на этот раз пропитанному запахом говяжьего жира и дешевой туалетной воды с ароматом лаванды. «Зачем он мне со сломанной рукой?» — безыскусно удивилась Кейт. Хелен почувствовала укол совести, но тут же напомнила себе, что Генри не был честным человеком. Они зашли в гостиную, прервав тихий разговор трех девушек за карточным столом. Одну из них Хелен узнала — Джесси. В прошлый раз она играла на фортепиано. Бинни в комнате не было. Видимо, она все еще стояла у окна. Девушки молча наблюдали за тем, как Хелен кладет шляпу на бюро и выходит из комнаты вслед за Кейт. Хелен буквально физически ощущала на себе их взгляды. У лестницы впечатление слежки усилилось. Хелен обернулась через плечо и увидела напряженное белое личико в конце коридора, у входа в спальню. «Козявка!» Девчушка замотала головой, и высокий хвостик, в который были завязаны ее засаленные волосы, покачнулся. Козявка сощурилась, и в глазах ее читалось тревожное предостережение. «Не спускайтесь туда!» «Козявка, иди убираться!» — приказала Кейт. Девочка юркнула обратно в спальню. Очевидно, она не могла забыть о том, что Лоури сотворил с ее подругой Лизи. Хелен тоже преследовал образ несчастной умирающей девушки. Когда они свяжутся с Лоури, ей ни в коем случае нельзя терять бдительность. А когда она будет беззащитной и уязвима, Хелен схватилась за деревянные перила, чтобы не упасть. Зачем надумывать себе кошмары, если кошмар ждет ее прямо сейчас? Женщины спустились вниз по деревянным ступенькам. Хелен поежилась. Пот на коже остудил прохладный воздух полутемного подвала, Девушка просунула палец между галстуком и горлом, стараясь ослабить давление тонкого муслина. «Братец подготовил для ритуала старую котельную», — прошептала Кейт, подгоняя Хелен по каменному коридору. «Ему это кажется забавным». Хелен вскинула плечи. «Та самая комната, в которой он замучил Лизи до смерти». «Да уж, очень забавно», — зло подумала она. Сутенерша посмотрела на Хелен, широко раскрыв глаза. «Не забывайте. Ему нравится забираться человеку в голову». Кейт постучала пальцем по виску. «Искать слабости?» — она понизила голос. «Не дайте ему их обнаружить у себя». Судя по всему, она старалась обеспечить своему сыну возможность излечиться от безумия. Не совсем союзница для Хелен, Кейт все же не до конца была верна своему брату хелен постаралась не обращать внимания на свое быстрое сердцебиение и частое дыхание кейт и прислушалась да лоури уже был здесь и он дышал спокойно и размеренно он был уверен в себе из открытой котельной в конце коридора на пол падал прямоугольник света мерцание лампы подчеркивало очертания бочек и темные дверные проемы голубых комнат брат попросил никого сюда не пускать заметила кейт проходя мимо бочек она остановилась у входа бартоломью я ее привела ну что пусть заходит раздалось в ответ голос лоури прозвучал беспечно однако хелен заметила в нем сладострастие и нетерпение она догадалась что лоури находится посередине комнаты вдали от прохода кейт махнула рукой на проем и постучала пальцем по виску последнее предупреждение а затем развернулась и пошла к выходу из подвала. Хелен стиснула кулаки. Новую дверь так и не повесили. В каменной стене зияли дыры, оставшиеся после того, как лорд Карлстон сорвал дверь с петель. Значит, заперты они не будут. Взял ли Лоури с собой дневник? «Если тебе интересно, дневник я не захватил», — лениво протянул мерзавец. Ему нравится забираться к человеку в голову. «Завершим ритуал. Тогда скажу, где он». Хелен вытянула пальцы, стараясь расслабить напряженное от страха тело. Засохшие ранки на костяшках пальцев заныли. Боль помогла Хелен сосредоточиться. Она шагнула в котельную. Повсюду, куда ни глянь, стояли свечи в жестяных подсвечниках, а на столе, посреди комнаты, железный канделябр со стеклянными лампами. Неудивительно, что в коридор лился такой яркий свет. От изобилия огня в тесном помещении Хелен стало невыносимо жарко и душно. Лоури опирался рукой на стол, склонив голову на бок. Тонкие черные волосы были завязаны на затылке. Красное лицо выглядело изможденным. Темные круги под узкими глазами, глубокие морщины, неопрятная бородка. Он вонял застарелым потом, отчего Хелен к горлу подкатила тошнота. Кровать стояла, придвинутой к стене. Хелен отвернулась от нее, стараясь не вспоминать о Лизе, свернувшейся на соломенном матрасе. «Я не ожидал, что вы с лордом Карлстоном придете за дневником», — усмехнулся Лоури. «Не такие вы благородные, как я думал». В его устах это звучало как комплимент. «Граф стремительно несется к пропасти, а?» «Лорд Карлстон». Звук этого имени заставил Хелен сделать еще один шаг вперед. «Давайте побыстрее покончим с этим», — отрезала девушка. Лоури выпрямился и еще сильнее сощурил зеленые глаза. Сначала Хелен удивила его тревога, а потом она вспомнила, что ничуть не слабее и немедлительнее Лоури. Возможно, она даже в чем-то превосходит этого подлеца. «Надо же! Какое стремление!» Лоури подманил Хелен к столу. Он был примерно на дюйм ниже Хелен, но куда шире, в плечах и с мощной шеей. Кулаки его наверняка весили немало. «Слова знаешь?» «Да». Хелен изучила внушающий ужас ингредиенты и сосуды, предназначенные для зелья. Голубая фарфоровая мисочка с загустевшей красной жидкостью — кровь козы. Пустая голубая фарфоровая мисочка для ее собственной крови из вырезанного на коже креста. Господи! Он будет врезаться ей в кожу. Хелен поджала пальцы и уставилась на заточенный острый нож. Она заставила себя отвести взгляд. Вода в высоком узком сосуде, вероятно, освещенная. Длинные полоски ткани, тонкая веточка тиса, раздвоенная на конце, кувшин с подкисшим молоком, накрытый кусочком желтой кожи. Лоури подвинул пустую мисочку к краю стола. Хелен вздрогнула от скрипа фарфора от дерева, и бывший Терен криво усмехнулся. «Это для нашей крови». «Знаю». Хелен напряглась, когда Лоури взял со стола нож, но он протянул его кожаной ручкой вперед. Меледи. Лоури обнажил желтоватые зубы и поднял руку ладонью вверх. «В форме креста. Нам нужно всего несколько капель». Хелен нерешительно приблизилась к нему. Лоури не верил, что она осмелится его ранить. В его глазах читался вызов. Хелен занесла руку. Сможет ли она разрезать чужую плоть, пусть даже такую омерзительную, как у Лоури? «Хочешь дневник?» «Без боли не обойтись», — тихо даже как будто ласково произнес Лоури. «Не только твоей, но и моей». Хелен втянула воздух через ноздри. Нет, она не подастся на коварные речи. И вжала лезвие в ладонь Лоури. Преодолев легкое сопротивление кожи, оно вошло в плоть, Лоури зашипел, когда Хелен начертила ножом прямую линию, и из ранки потекла кровь. Девушка отняла нож и нервно сглотнула. Дальше! потребовал Лоури. Хелен примерилась и одним ловким движением завершила кровавый рисунок креста. Лоури стиснул кулак и занес его над миской. Капли крови еле слышно забарабанили по донушку. Потом Лоури обвязала раненую кисть полоской ткани. «Моя очередь», — сказал он и потянулся за ножом. Хелен вытерла стол другой тряпкой, стараясь оттянуть неизбежное. И ей не хотелось, чтобы Лоури заметил, как у нее дрожат руки. «Боишься?» — спросил он бархатным голосом. Ему нравится забираться к человеку в голову. Хелен отбросила тряпку и посмотрела негодяю в глаза. В них читалось странное предвкушение. «Нет». Девушка передала Лоуре нож и подняла руку. Та почти не дрожала. Хелен раскрыла ладонь. Лоури облизнулся, показав бледный язык, и крепко сжал ее запястье. «Это зачем?» — спросила Хелен. «Ты вся трясешься и наверняка отдернешь руку». «Нет. Посмотрим». Лоури надавил лезвием на мягкую кожу. Оно впилось в ладонь Хелен, принеся резкую боль. Но на этом Лоури не остановился. Он неспешно врезался глубже, смотря не на нож, а на лицо девушки, с удовольствием наблюдая за тем, как оно искажается, смакуя момент. Хелен ахнула и вывернулась из захвата. Нож соскользнул. «Видишь? Никакой выдержки!» усмехнулся Лоури. «Я не так медленно резала», — парировала Хелен и обхватила пострадавшую руку. В сложенной ладони собиралась кровь. «Давайте уже закончим, а то вы залечитесь и придется начинать сначала», — проворчал Лоури. Под тканью, утягивающей грудь, и на спине Хелен выступил пот. Несмотря на зов инстинкта самосохранения, она вытянула руку перед собой. «Только быстрее». Лоури стремительно, все так же глубоко вонзаясь лезвием в кожу, вырезал на ладони девушки крест, и Хелен опять содрогнулась от боли. Стиснув зубы, Она выхватила руку и сжала кулак над фарфоровой миской. Ее кровь казалась светлее и ярче, и щедро стекала вниз, смешиваясь с кровью Лоури, которой там было заметно меньше. Хелен взяла со стола тряпку и обмотала ею ноющую кисть. Лоури отбросил нож на стол, взял мисочку с кровью козы и приказал «Начинайте произносить клятву!» Хелен зажмурилась и подчинилась, стараясь не обращать внимания на боль. «Пусть наладится связь почвы и воздуха», — проговорила она, пока Лоури наливал вязкую жидкость в миску. «Земли и небо». Лоури тем временем добавил к темной кровавой смеси святую воду и молоко, и с крайне сосредоточенным видом перемешивал их тисовой веточкой. Неприличное веселое выражение исчезло с его лица, и губы вытянулись в тонкую напряженную линию. «Любовь и вера — основы сей клятвы», — Ибо в раздоре и злобе нет правды, закончила Хелен. О любви и вере тут и речи не шло. Возможно, ритуал не сработает. Господи, взмолилась Хелен, лишь бы все получилось, иначе мне уже не найти дневник. Лоури отложил веточку, и они оба уставились на бледно-розовую смесь, по которой все еще расходились круги. Кисловатый запах напомнил Хелен вонь от кожевенной фабрики у тюрьмы на Нью-Гейт-Стрит. Она сглотнула, и горло у нее сдавило от волнения. «Крест! Кресту!» — сказал Лоури. Он развязал ткань на руке и поднял ее окровавленным символом вверх. Им снова предстояло соприкоснуться. Хелен тоже сняла самодельную повязку. Свежие раны мучительно растянулись, когда она выставила перед собой руку. Лоури накрыл ее ладонь своей и сцепил пальцы. Хелен ахнула от боли. Лоури улыбнулся, хотя сам тоже дышал отрывисто и неглубоко. Ты первая! бросил он. Хелен взяла миску и затаила дыхание, а затем сделала два больших глотка. Ее затошнило даже не от кислого и металлического привкуса теплой смеси, а от почти что желатиновой густоты, забившей горло. Хелен закашлялась сдерживая рвоту и заставляя себя сглотнуть мерзкую жижу. Рука дрожала в жесткой хватке Лоури, а от наслаждения, читаемого в его глазах, тошнота лишь усиливалась. Каждая клеточка тела Хелен кричала о том, чтобы выплюнуть жидкость и вырваться на свободу. «Нет, она обязана ее проглотить. Ей нужен дневник. Ей нужно спасти лорда Карлстона». Хелен собрала волю в кулак и проглотила жуткую смесь — Та пролилась в желудок, и рвота снова подступила к горлу. Хелен бросила в жар. По коже потек горячий пот. «Так и должно быть». «Давай», — сказал Лоури. Хелен передала ему миску. Лоури взял ее свободной рукой и поднес к губам. Он тоже с трудом заставил себя проглотить жижу, после чего поставил миску на стол, и в его глазах отразилось ликование. Хелен же словно разгоралась изнутри, как уголек, брошенный в костер. Разум покрылся маслянистой пеленой, и омерзительные желания, будто змеи, скользнули в ее сознание. В голове раздались грохочущий шепот и бряцанье сухих костей. Лоури рассмеялся, закинув голову вверх и раскрыв рот. Он издал сладострастный стон и крепче стиснул руку Хелен, отчего ей стало еще больнее. «Ты прямо светишься!» — хмыкнул Лоури. «И выглядишь так. По-новому!» Хелен помотала головой. Дребезжали ее кости, сухие кости. По телу разливались предсмертные хрипы, складываясь в высокий резкий визг. «Это и есть связь с Терином. За визгом девушка услышала рев разрушительной силы, текущей по венам и сосудам. Она наполняла кровь и вырывалась наружу через порезы на ладони. Поток энергии вылился из ее ладони в Лоуре, и он отлетел к кровати, ударившись о железный каркас, а тот, в свою очередь, разбился о каменную стену. Хелен пошатнулась и рухнула на колени, в полной мере ощутив силу удара. Рёв и бряцанье все еще распирали вены, но их зов почти стих и походил на далекие раскаты грома. Лоури закряхтел — И потянулся к горлу. Его сосуды распухли и посинели. Он впился пальцами в шею и выпучил глаза. Казалось, они вот-вот выпадут из глазниц. Путина вен на щеках стала голубой и натянула кожу. Послышался влажный щелчок, и одна из набухших вен лопнула. Показалась кровь. Лоури завопил, но тут же резко умолк, жадно глотая воздух. Хелен отползла назад и ударилась спиной о твердую стену. Она уже видела подобное. Энергия Искусителя. Так умер Бенчли. Лоури сполз на каменный пол и принялся царапать себе грудь, раскрыв рот в немом крике. Из его ноздрей и ушей текла кровь. Он бил ногами и головой по полу, и все его туловище ходило ходуном. Челюсти свело судорогой, и Хелен услышала, как крошатся зубы. Тело несчастного выгнулось дугой, и в спине треснули кости. Лоури безвольно повалился на пол, на его перекошенном лице застыла гримаса боли, а глаза невидящим взглядом смотрели в потолок. Хелен ахнула, нарушив внезапную тишину. Он погиб от темной энергии. Она его убила. Почему? Хелен посмотрела на свою ладонь, гладкую и невредимую, словно креста на ней и не было. Мистер Хаммонд не ошибся. Она хранила в себе энергию, прямо как вольта в столб. Но как она вышла наружу? «Конечно, кровавый ритуал. Другого объяснения быть не могло». Хелен подтянула колени к груди. «Матерь Божья, если бы она провела ритуал связывания с Дерби...» «Нет, какой смысл сейчас об этом думать? Положение и так хуже некуда. Лоури мертв, а где дневник, неизвестно. Вдруг его уже не найти?» Девушка уставилась на скорченное тело бывшего Терина и тут же отвела взгляд от окровавленной плоти. Возможно, он соврал, и дневник при нем. Хелен подползла к трупу, стараясь смотреть на расстегнутую куртку, а не на выпученные глаза. В нос ударил едкий запах крови и мочи. Хелен осторожно прощупала заляпанную кровью куртку, но не обнаружила ни одного кармана. Она стиснула зубы, сдерживая рвоту. Ни дневника, ни удачной сделки. «Господи!» — раздался детский голос. Хелен резко обернулась. Козявка стояла в дверном проеме, не сводя глаз с безжизненного тела Лоури. Она бочком зашла в комнату, обхватив себя тонкими ручками. Выцветшее старенькое платье запуталось между голыми лодыжками. «Это вы сделали?» — спросила девочка. Хелен хотела ответить «да», но голос ее не слушался. Она неглубоко, отрывисто дышала, но не чувствовала прилива воздуха в легкие. Козявка опустилась на корточки и мрачно нахмурилась. «Вы в порядке?» спросила она и похлопала Хелен по плечу грязной рукой. «Умом не тронулись?» Хелен ахнула. «Боже, сохрани энергия!» Но в девочку не впилась неконтролируемая сила. В теле все еще хранилась темная мощь. Но она не ревела и не бурлила, а лишь тихонько постановала и щелкала. Судя по всему, для выхода ей требовалось много крови. «Да вы и думать забудьте про эту бесполезную тушу, миледи! Он это заслужил!» Козявка с удовлетворением покосилась на Лоури и поморщилась. «Фу, ну и воняет же он!» Она почесала грязную шею. «Кажется, больно ему было. Очень!» «Да», — выдавила из себя Хелен. «Хорошо», — ухмыльнулась козявка и выпрямилась, поправляя платье. «А вы ищете то, что он припрятал?» «Ту, княжонку!» Хелен вскинула голову. «Ты знаешь, где она?» «Видела, как он что-то безумному Лестеру подложил. еще до того, как вы пришли». Хелен кивнула. По телу прокатила волна облегчения. «Господи, спасибо тебе, что создал таких любопытных маленьких девочек». «Мне нужно его забрать», — сказала она, с трудом поднимаясь на ноги. Козявка кивнула. «Тогда пойдемте. Она подхватила со стола лампу и направилась к выходу. «Я вас проведу через Лестера. Он сейчас взвинчен, но меня трогать не станет». Девочка застенчиво протянула Хелен руку. Та взяла ее теплую липкую ладошку, стараясь вытеснить из памяти все, что произошло в котельной.